— Хорошо. — глубоко вздохнул олег соскреб с камней немного земли прижал колбу и внятно заговорил клянусь кровью сварога прародителя нашего клянусь именем три матери нашей клянусь что если ты откроешь нам тайну змеевика я сохраню тебе жизнь сохраню так, чтобы ты жил еще много лет после моего ухода.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 Поместили спереди на бак. Олег и Антиквар сели на пассажирское сиденье, а для Урсулы места не осталось. «Иди в Скид!» — махнул ей Середин. «Мы скоро!» «Куда едем?» — завел двигатель Вячеслав Григорьевич. «Туда!» — махнул рукой в сторону широкого водного простора ведун «Бензина у нас на два часа». Значит, пилим ровно час в том направлении. Сперва через озеро, потом вдоль берега. Понял, кивнул матча и дал полный газ. Озеро Аквабайк пересек всего за 10 минут. После чего они долго продвигались вдоль похожего на набережную берега. Из одинаковых камушков размером с голову взрослого человека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 Окладным бревном, мышинной норой, змеиным лазом. Стану в собачьем углу, поклонюсь пустому тайну. Тебе, среча, слово скажу, Тебя славой покрою, тебе руку дам. Веди меня, среча, ночной тропой, Лесной чащевой, речным омутом, черным колодцем. Приведи меня, среча, в царство прекрасной Мары.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 Знаком проклятым отрезанную, Слугой кощевым изветую. Одари сию землю знаком вечности, Знаком темноты, знаком своей воли. Пусть не ступит сюда на гомары прекрасной, Не коснется рука лихоманки болотной, Не войдет сюда тварь живая, Тварь неживая и тварь нерожденная. Да пребудет вечном здравии, служитель твой преданный, кощей Сергей из рода Дивиных. Да пребудет воля твоя на сей земле и днем, и ночью, и утром, и вечером, и отныне, и во веки веков. Аминь. Он опрокинул пузырек с человеческой кровью на кончик луча со знаком смерти. Послышалось слабое шипение, словно струйка воды побежала по горячему камню.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 У него будет в досталь времени, чтобы вспомнить девочек, которых он пытал, чтобы превратить в призраков. Всех тех, кого он сводил с ума, кого-то пил навками или рвал звериными лапами. Земля, на которой он стоит, отныне принадлежит миру мертвых. А тот, кто попал во власть Чернобога, может не бояться сил тьмы.